Но в числе князей, перешедших из литовского в московское подданство, оставалось еще два довольно значительных удельных князя в Северской земле, принадлежавших к потомкам Ивана Калиты, именно Василий Семенович Стародубский и Василий Иванович Новгород-Северский. Первый был внук Ивана Можайского, а второй Дмитрия Шемяки, известных врагов Василия Темного. Они пока усердно служили московскому государю, а Шемячич даже прославился своими подвигами в войнах с крымскими татарами. Но политика государственная требовала упразднения и этих уделов, особенно ввиду их положения на границе с враждебным нам польско-литовским королевством. Василию помогло то обстоятельство, что оба эти князя находились в непримиримой взаимной вражде и посылали друг на друга доносы в Москву, ибо во время войны с Литвой с ее стороны действительно были попытки переманить их на свою сторону. По одному из обвинений в сношениях с Литвой Шемячич приезжал в Москву, оправдался перед великим князем и с честью отпущен в свое княжество. Прошло пять лет. Василий Шемячич успел изгнать князя Стародубского из его волости, и завладеть ею. Но вдруг его самого вновь потребовали в Москву. Он приехал только после того, как получил клятвенную охранную грамоту в своей безопасности, скрепленную подписью великого князя и митрополита. Но здесь, вопреки этой грамоте, северского князя схватили и посадили в темницу, а княжество его присоединили к Москве. Предлогом к тому послужило какое-то изменническое письмо, которое он будто бы написал польскому королю в 1523 году. Иностранный писатель Герберштейн сообщает, что когда Шемячич прибыл в Москву, один юродивый стал ходить по улицам с метлою в руках и на вопросы любопытных отвечал «Государева земля еще не совсем очищена, теперь удобная пора вымести последний ссор». Этот рассказ во всяком случае показывает, что москвичи сознательно относились к своей задаче государственного объединения и стремились довести ее до конца. Кроме помянутых выше отношений к Литве и татарам, при Василии продолжались ношения с другими ближними и дальними соседями. Так с Швецией, Данией и Ливонией были по нескольку раз возобновлены мирные договоры. В 1514 году было заключено десятилетнее перемирие с семьюдесятью ганзейскими городами, возвращены немцам их церковь и дворы в Новгороде, но их торговля здесь уже не могла быть восстановлена в прежней силе. Кроме того, Василий III старательно поддерживал дружеские посольские сношения с турецким султаном, надеясь, хотя и без особого успеха, посредством его сдерживать своих врагов Литву и татар, а также с молдавским господарем, и даже принимал посольство от знаменитого Бабура, основателя империи Великого Могола в Индии. Книга вторая. Внутренние дела при Василии Третьем. Церковные вопросы, Васиан Патрикеев, полемика с Иосифом Волоцким, о еретиках и монастырском землевладении, борьба Иосифа с удельным князем и архиепископом Отношение великого князя к Иосифу и Васиану, Максим Грек, митрополиты Варлаам и Даниил, участие Максима Грека в полемике с Осифлянами, дело Берсеня Беклемишева, осуждение Максима Грека и Васиана, развод и второй брак великого князя, построение расписания храмов, развитие придворного строя, приемы угощения наземных послов, великокняжья охота под Москвой, успехи самодержавия Личные свойства Василия, его ближние бояре и советники, поездки на богомолье и на охоту, болезнь, предсмертное распоряжение и кончина Василия III. Обращаясь к внутренним московским делам и отношениям времени Василия III, мы на первом плане видим здесь борьбу двух противоположных течений в сфере вопросов церковных и придворно-политических. Вопросы эти перешли в наследство Василию от Ивана Третьего. Ересь мниможидовствующих, хотя и была сломлена соборным приговором и жестокими казнями 1504 года, однако не вполне уничтожена, и поднятое ею убражение не прекращалось».